Глава 23. Не дрогнувшей рукой, Шарлотта закрыла замок на входной двери, после чего, не обращая внимания на ворчание своего ворона, отправилась в спальню. Именно там, под кроватью, у нее лежала сумка, в которой было все необходимое для работы с миром теней. Никто не смог бы запретить чародейке взять с собой нужные ей для работы вещи даже если, в теории, они могли и не пригодиться. С этой сумкой Чарли и поманила за собой клокера в небольшой кабинет. Там они устроились за столом. — Не обязательно сидеть всегда на полу, — рассмеялся чародей. — Тем более мои суставы не простят мне такого пренебрежения к ним. Поэтому кресло и только кресло, Шарлотта. Да и какая тебе по сути разница сидеть, лежать, да хоть висеть вниз головой? От твоего положения погружения к теням не произойдет как-то иначе. Единственное, стоять я бы все же не рекомендовал. Падать больно. В остальном ты ничем не ограничена, Чарли. — Моя плата за силу — кровь. Так что, Джон, на полу я провожу время не просто так, а в избежании загрязнения мебели своей кровью. Чистка, знаешь ли, не самая доступная услуга. — Ну и растели ты свою тряпку на столе или на коленях. В чем проблема? — Это кожа, — фыркнула чародейка. — Тем более. А потом... Сколько ты крови теряешь во время погружения? — Да уж немало, — заворчал Гомер. — Если она путешествует к теням через меня, то обходимся пары капель, а вот если и сама, то потом сама как тень выглядит. Бледная, молчаливая и часто без сознания. — Предатель! — беззлобно шикнул на него Чарли. Подожди. Клокер выглядел немного удивленным. «А как же совместные прогулки с проводником?» «Ну, так мы и ходим совместно. Гомер путешествует там, а я наблюдаю за всем происходящим его глазами». «Нет, упрямая ты, девчонка, я про совместное пребывание в мире теней. Ты сама по себе, он сам по себе». «В этом случае, как много крови ты теряешь!» Чарли не ответила. Она с удивлением смотрела на ворона, а тот отвечал ей таким же взглядом. «Дети!» — припечатал Джон. «Вы оба всего лишь глупые дети, которые играют во взрослых!» Амасу следовало бы тщательнее следить за теми, кого он выпускает из Академии в ранке магистров. Все придется делать самому. Абсолютно все. Ми милашка, девочка моя, да давай покажем этим неучам, как на самом деле следует погружаться к теням. Клокер, не обращая внимания на Шарлотту и Гомера, откинулся на спинку кресла, полностью расслабился, и, запустив одну руку в шерсть кошки, закрыл глаза. Милашка, в свою очередь, разлеглась на руках хозяина и прикусила палец на его свободной руке. Губы старого чародея зашевелились, произнося хорошо известные для Шарлотты слова. А потом тело мужчины на секунду выгнуло дугой, глаза кошки полыхнули голубым, и они оба будто прекратили дышать. Замерли, превратившись в статую. Гомер не понял ничего. Для него все происходящее выглядело странно, не более того. Ничего, в принципе, необычного, нового и уж точно интересного. «И что вы должны были понять?» — спросил он, склонив голову на бок. Закольцованность. Нахмурилась Шарлотта. Клокер пропускает силу через милашку, а та возвращает ее ему назад. Вот что он хотел нам показать. А в чем разница? Разница в том, Гомер, что я трачу свою кровь, дабы иметь постоянный доступ к дару. Чем больше мне приходится работать у теней, тем больше крови я теряю. Но ведь когда мы погружаемся в мир мертвых вдвоем, хватает и пары капель моей крови. Ты получаешь силу и все. Понимаешь? Не совсем. Если мы сможем воссоздать кольцо, то я буду питать тебя силой, а ты тут же будешь возвращать ее мне. И при этом в теории, Мне не нужно будет лишаться такого количества крови. Просто сила будет циркулировать по кругу. То есть ты хочешь сказать, что заплатив всего две-три капли крови, ты можешь сколько угодно находиться по ту сторону? Мы. Мы сможем. Тут Чарли нахмурилась и неуверенно произнесла. По крайней мере, я так думаю. И мне для этого необходимо держаться клювом за твои пальцы. Не знаю, может быть, будет достаточно и лапы, но... Давай попробуем с пальцем. Для начала. Тем более, как-то же ты должен получить мою кровь. Затягивать с экспериментами не стали. Чарли практически скопировала позу Клокера, С той лишь разницей, что перед тем, как закрыть глаза, она постелила на своих коленях тонкую кожу, а также надрезала подушечку большого пальца. Гомер уселся на ее руках, зажав кожу вокруг пореза клювом, а Чарли, в свою очередь, сжала в руке хвост ворона. Несколько предложений шепотом. Острая вспышка боли на мгновение ослепила чародейку, а когда она проморгалась, то перед ней раскинулся величественный город теней, такой же заброшенный, как и раньше, пустой и одинокий. В небе над головой кружил огромный ворон, хвост и крылья которого тлели углями, а в десяти шагах от Шарлотты, подпирая плечом в стену ближайшего здания, стоял Джон. Таким, каким Шарлотта его помнила. Мужчина с растрепанными на ветру волосами, с задорной улыбкой, с ямочкой на одной щеке и хитрым прищуром глаз. Единственное, что этого Клокера отличало от того, что был в воспоминаниях, его какая-то странная нечеткость. Из Джона будто убрали все краски. Серая кожа. Блеклые глаза, волосы будто пеплом присыпаны, и одежда тоже блеклая. Даже несмотря на то, что его хламида была белой в реальном мире, здесь она выглядела, будто давно застиранная тряпка. А милашку и вовсе не было видно. «Джон!» Делая шаг в сторону чародея, позвала Шарлотта. «Джон, что с тобой?» Клокер не стал отвечать, он качнул головой, оглянулся, кому-то махнул рукой. Правда, Чарли, как ни старалась, не смогла рассмотреть, кому был обращен жест. А потом, вернув внимание Чарли, протянул ей руку. Гомер не говорил здесь, но он закладывал узкие круги над головой Шарлотты, снова и снова раскрывая клюв, но при этом не роняя ни единого звука. «Я не понимаю!» Чарли посмотрела на свои руки. Они не были настолько землисто-серыми, бесцветными, как у Джона. И еще она могла говорить, как и раньше. «Что я должна сделать?» Клокер, нахмурившись, снова требовательно протянул ей руку. Будто напоминая, он ждет. Растерянно оглянувшись, Чарли еще раз убедилась, что ее видение мира теней не изменилось. Лишь после этого она с затаенным раздражением подошла к Клокеру и потянулась к его руке. На какое-то мгновение ей показалось, что рука Джона стала плотнее, более яркой, цветной, но он уже сжал пальцы на ее ладони и резко дернул. Шарлотту повело. Она, споткнувшись, широко шагнула вперед и будто врезалась в какую-то пластинчатую преграду, которую получилось преодолеть с трудом, будто Чарли пришлось пройти через толщу воды. По крайней мере, задыхалась она после такого погружения, именно как после длительного заплыва под водой. Что? Что? Что это было? Хватая обжигающий теплый воздух ртом, спросила Чарли. «Добро пожаловать в мир теней, малышка Хил. В ушах чародейки шумело, перед глазами плясали разноцветные круги, и только теплая ладонь на плече служила якорем. «Ты извини, что так грубо тебя затащил сюда!» — раздался над ее головой голос Джона. «Но времени на обучение у нас нет. «Приходи в себя, и пора в дорогу». Чарли старалась взять себя в руки. Она цеплялась за клокера, глубоко дышала и старательно не обращала внимания на шум в ушах. Спустя 10 минут девушка наконец поняла, что этот шум был не внутренним, внешним. Стук молотка, звуки шагов, тихие разговоры, смех детей, надрывный кашель какого-то старика. Вот поблизости хлопнула дверь. То были звуки жизни. Самой обычной, реальной жизни. Такой шум можно было встретить на любой улице любого города, даже в любой империи. Как только Чарли поняла, что именно она слышит, чародейка поторопилась распахнуть глаза и пошатнулась снова. Правда, в этот раз от удивления. Она узнавала этот город. И не узнавала одновременно. Сколько часов, дней, лет она провела то в одиночестве, гуляя между этими домами в поисках нужной тени, или же видела их с высоты птичьего полета, да не сосчитать! Только сейчас она впервые действительно видела видела людей, которых от живых отличала лишь некоторая серость в цветах как лиц, так и одежды. Не такая, как была у Джона, более легкий вариант. Да и Клокер теперь не выглядел так, будто его кто-то посыпал пеплом с головы до ног. Нет. Рядом с ней стоял сильный, пышущий здоровьем мужчина. С румянцем на щеках и азартно сверкающими синими глазами. В общем, отличить тень умершего человека от чародея посмертия труда не составило. Но Чарли все равно понадобилось какое-то время, чтобы свыкнуться с мыслью. Все, кто населяет город, мертвы. Как давно? Да кто же знает. Но все, совершенно все, кроме нее и Джона, а также огромного ворона, на которого то и дело с любопытством поглядывали тени. — А милашка? — У тебя за спиной, — усмехнулся клогер Клокер. Но... Я бы не стал. Конечно, Шарлотта, не дослушав, повернулась и нахмурилась, так как не увидела кошку, даже сделала несколько шагов к углу дома, подумав, что очаровательная белая кошечка спряталась от нее. Но тут по голове Чарли что-то задело: Мягко, будто невзначай! И тогда чародейка подняла голову, а затем завизжала. К счастью, Джон был готов к этому и ловко зажал рот чародейки. — Не стоит беспокоить мертвецов, малышка Хилл. — Это? Это? Это кто? Несколько нервно воскликнула Чарли. Размером с пару этажей перед ней стояло настоящее чудовище. Белое, на крепких лапах, с костными наростами между больших ушей и по шее. Из пасти зверя торчали пугающих размеров клыки, а лапы, которые изначально Чарли приняла за столбы, были настолько мощными, что и представить было страшно, какая сила сокрыта в этом звере. На размер когтей Шарлотта предпочла попросту не смотреть. «Милашка», <смех> — усмехнулся Джон, — «во всей своей красе». «Это милашка?» О, «Нет, нет, это Джон что угодно, но точно не твоя кошка!» «Ну, я же не жалуюсь на внешний вид Гомера. А кошка и в реальной жизни будет покрупнее птицы, так что не понимаю, чему ты удивляешься?» «Она огромна!» «Да, и на ней очень удобно перемещаться в этом мире. Попробуешь?» «Ни за что!» – категорично отказалась Чарли. «Но разве ее кто-то послушался?» «О, нет!» Зверюга, которая общего с милашкой имела разве что цвет глаз, насмешливо фыркнула и, подцепив Чарли зубами за ворот платья, мотнув головой, закинула на свою спину. Джон оказался рядом уже спустя пару секунд. Он помог Шарлотте сесть, показал, что держаться лучше всего за ближайший костный нарост. И сам, обхватив Шарлотту руками с двух сторон, ухватился за сомнительного вида рок: Прости, девочка, но времени и впрямь в обрез. Боюсь, что мы можем опоздать в архив. В куда? Глупо переспросила чародейка. В архив. Там хранители ведут учет всех душ, попавших в первый круг, перешедших огонь очищения и отправившихся на перерождение. И что, этот архив могут посетить все, кому в голову взбредет? Во-первых, чтобы это взбрело в голову, про архив нужно знать. А во-вторых, конечно, нет. Тогда как мы туда попадем? Спрашивала Шарлотта, стараясь отвлечься от мысли, что они с Джоном едут на кошке Едут. В то время как милашка самым наглым образом прыгает по крышам домов, перепрыгивает улицы и, оставляя борозды в земле, мчится в одном ей известном направлении. Только то, что Гомер не отставал ни на мгновение, приносило Шарлотте некоторое успокоение. Есть у меня там один знакомый, Еврах. Надеюсь, он не откажет в помощи старому другу. А если откажет, тогда я буду вынужден напомнить ему о долге. Чарли, девочка я тебе обязательно все расскажу подробнее и познакомлю с этим новым для тебя миром теней и научу с ним работать, но не сегодня. У меня не так много времени, а Еврах, если покинет архив, не сможет нам ничем помочь. А я очень, просто невероятно сильно хочу узнать, что стало с Ивкасом. Ты так уверен, что он не мог покончить с собой? Кто угодно, но не твой дядя а потом, знаешь, смерти Алрун, они не дают мне покоя. В чем же? Для начала тем, что к расследованиям, как это ни даже не попытались привлечь самого сильного из магистров по смерти нашей империи. А ведь достаточно было просьбы одного из советников, Чарли. Может, советники тоже знают, что при самоубийстве те не попадают в то место, где их Найти не получается. «Не расстраивай меня, Хилл. Ты не можешь и правда думать, что эта информация доступна всем». «Хорошо. Допустим, они не знают. Но почему они должны были обращаться к вам?» «Потому что могут это сделать», — фыркнул Джон. «Потому что это и в их интересах. Обязанность, в конце концов». «И что?» — кинул взгляд через плечо Чарли. «Ты хочешь сказать, что советники как-то причастны к убийствам леди?» Убийством? «Так думает Бакстер», — повела плечами чародейка. «А не доверять его интуиции у меня нет причин». «Умный он у тебя», — хохотнул Клокер. «Присмотрелась бы ты к детективу повнимательнее». «Хороший мужик. Мы не о том говорили». «Ты про мои подозрения?» Я думаю, что все эти самоубийства не более чем тщательно скрытые следы преступления, как и в случае с Ивкасом, но доказать это уже не мое дело. Твоя кошка умеет бегать быстрее. Сейчас она готова была подгонять милашку изо всех сил, потому что если Клокер прав, если только он прав, тогда Шарлотта наконец-то сможет отпустить дядю смириться с его смертью и больше не горевать о том, кто начал новую жизнь. А что касается участниц, то эту информацию она обязательно передаст Бакстеру и поможет ему всем, чем только возможно в расследовании. И плевать она хотела на мнение Алисии. «В следующий раз полетим на Гомерия». Весело рассмеялся Джон Клокер и по особенному свистнул, после чего Чарли уже не могла рассмотреть, мимо чего они сейчас двигались. Слишком быстро бежала кошка. Стремительно, хотя и без рывков. На такой скорости, что картинка за пределами ее спины буквально смазалась. Вцепившись в короткую плотную шерсть, Шарлотта на всякий случай зажмурилась. Говорить больше не хотелось а вот добраться до места назначения живой очень даже. Однажды по дороге Чарли опалила жаром, но она даже не успела испугаться, как Клокер ей крикнул. «Не волнуйся! Это был переход во второй круг! Уже скоро!» Спустя примерно полчаса, по ощущениям Чарли, милашка наконец-то остановилась. Раскрыв глаза, Шарлотта была готова увидеть новые удивительные изменения в окружении. Но во втором круге мало что изменилось. Все тот же пустырь, неприкаянные тени бродят среди редких кустов и песчаных заносов. Только вот теперь Чарли видела многочисленные ловушки. До фигуры теней стали более чем объемными, но совсем не такими, как в городе. Скорее, нечто промежуточное между тем, как она раньше видела тени, и тем, как они выглядят теперь, заполняя улицы города. «И где архив?» — повертев головой, спросила чародейка. «Где-то?» — махнул рукой клогер, А потом, соскользнув с кошачьего бока, присел на корточки и, распластав ладонь на песке, позвал. «Еврах!» Джон закрыл глаза и что-то быстро зашептал, но Шарлотта, как ни старалась, не смогла разобрать ни единого слова, несмотря на то, что тоже спустилась со спины кошки. Ответа неведомого хранителя пришлось ждать не очень долго, но Чарли подумать не могла, что взметнувшаяся песчаная поземка и есть евраг. Песчинки кружили в воздухе, собираясь плотными группками, которые в свою очередь сформировали фигуру. Обычную мужскую фигуру в плаще с глубоким капюшоном. Лица его не было видно, да и вся фигура была несколько нестабильной. Более четкими становились то руки хранителя, то полы плаща, то капюшон, а то и вовсе ботинки. Сквозь него легко можно было рассмотреть окружающий пейзаж и временами даже тени. Зрелище было столь удивительным, что Чарли не находила в себе силы отвернуться и не пялиться. «Клокер!» — поприветствовал хранитель, голосом которого как будто тоже был песок. Он шелестел, шуршал и поскрипывал. «Давно тебя не было». «Не так много времени мне осталось. Скоро будем видеться чаще, хранитель». «Подыхаешь». «Еще держусь», — усмехнулся Джон. «Когда ты прибудешь к нам в качестве жителя, мы не сможем общаться. Ты же знаешь правила». Еврах звучал равнодушным, но Джон, зная хранителя достаточно давно, расслышал в его тоне нотки сожаления и именно поэтому позволил себе широкую улыбку. Значит, я зайду к тебе до своей смерти, и мы успеем доиграть партию в шахматы. Еврах, не переживай. Что тебе нужно сегодня, Джон? Информация. Мне нужна информация, друг. Ради нее ты нарушил наш уговор и привел постороннюю. Она своя. И поверь, В шахматы играть тоже умеет. Не знаю, как она умеет играть, но ее проводник любит совать свой нос куда не следует. Все посмотрели на Гомера, который в этот момент, замерев на одном месте, громко хлопал крыльями, сдувая щедрый слой песка с одной из ловушек, прямо к которой двигалась тень маленькой девочки с двумя кривыми косичками. «Скажи ворону, чтобы не вмешивался. Эта тень давно хочет переродиться. Так дайте ей пройти свой путь». Еврах повернулся к Чарли. И хотя лица его она все еще не видела, тем не менее требовательный взгляд почувствовала. «Гомер!» — позвала Чарли. И меньше всего она ожидала, что ворон ей ответит мысленно. «Что?» Его голос эхом раздался в голове чародейки, заставив тупоморщица. «Отпусти тень, не мешая ребенку родиться вновь», ответила также мысленно и удовлетворенно наблюдала за тем, как ворон улетает. Услышал, понял. Для нее это был очередной новый опыт, а значит, будет о чем подумать и что обсудить с любимцем после возвращения в ряды живых. Магистр Ивка Схил, найди его. В каком он кругу уходил ли на перерождение? Старому другу нужна помощь, и его смерть не должна оставаться загадкой. Тем временем вел беседу с Еврахом Чародей. Ты заставляешь меня нарушить правила. Хранитель сжал руку в кулак. Я и сам сегодня нарушил множество запретов, так что не суди строго. Кивнув, Еврах рассыпался на глазах Чарли, снова став обычным песком под ногами. Он ушел? Главное, что он вернется. Ждать информацию пришлось долго. Настолько долго, что Шарлотта впервые в мире теней смогла рассмотреть, как солнце на этой стороне клонится к закату. Сколько мы уже здесь? «Неважно, Чарли. Главное, когда вернемся назад, не пытайся встать сразу. Организму нужно будет время, чтобы прийти в себя». «Твой знакомый не торопится», — заметила чародейка. «Я думаю, это к лучшему. Плохие новости всегда сообщают быстро. Так что моя надежда узнать что-то про твоего дядю только крепнет». «Боюсь даже надеяться». Не хочу снова плакать от разочарования. Лучше просто дождусь новостей. Спустя еще 10 минут перед сидящими на земле чародеями снова появилась песчаная фигура Евраха. Он замер напротив одаренных, несколько мгновений внимательно рассматривал их, а потом, покачав головой, сказал «Прости, мой друг. «Ивкаса никогда не было здесь, ни здесь, ни в первом круге. Ты знаешь, что это значит». Он не стал дожидаться реакции и снова с легким шорохом песка исчез, а Клокер, быстро вскочив на ноги, зло закричал. «Нет! Нет! Смерть вас пожри! Ивкас не мог сам это сделать! Не мог!» А потом замер, опустив голову и уже прошептал только не он. Чарли даже ничего не пришлось спрашивать, она все поняла и без уточнений. Ее дядя действительно сам ушел из жизни, оставив Шарлотту, свою службу у императора, своего сына и женщину, которую когда-то так сильно любил. Он просто сам перешел грань, разбив тем самым не только сердце племянницы, но и значительную часть ее жизни, изменив многое, не оставив подсказок, как ей, еще молодой одаренной, выживать в этом огромном мире без него. Единственного, кому Чарли могла безоговорочно доверять. «Пойдем домой, Джон». Чародейка положила узкую ладонь на спину Клокера. «Здесь нам делать больше нечего». Она первая рывком вернулась в реальный мир, и очень вовремя. В дверь апартаментов стучали. Кинув взгляд на настольные часы, Чарли поняла, что за дверью ее ждет Элен. И девушка не виновата, что это был ужасный день для чародейки. Что новости, которые она только что узнала, выбивали из колеи. Что вместо задушевных бесед с участницей избрания, или же разговоров с клокером, Чарли сейчас хотелось одного – кричать, отчаянно, долго, зло. Кричать, чтобы отпустить пожирающее ее разочарование в самом любимом человеке. Кое-как собравшись силами, Шарлотта переложила еще не пришедшего в себя ворона на стол и поднялась на ноги. Пока она шла до двери, ее изрядно шатало. Но это не помешало чародейке подумать. Хорошо. Клокер ошибся в поступке Ивкаса. О его подозрениях насчет смертей Алрун все же нужно рассказать Бакстеру. Может быть, девушки и правда шагали из окна не по своей воле. Бакс умный, опытный детектив. Он сможет в этом разобраться. Кивнув такт своим мыслям, Чарли распахнула дверь, так и не найдя в себе силы улыбнуться при виде счастливого личика Элен. «Элен, ты уверена, что это удобно?» Юнис Готвиль немало волновалась, когда самая молодая из Алрун буквально за руку ее привела к дверям апартаментов Шарлотты. «Неудобно в одиночестве гулять по коридорам дворца, А еще неудобно не находить себе место на каком-то конкурсе красоты, только потому, что поняла, от проигрыша в жизни мало что изменится на самом-то деле. А вот провести время в компании, выпить чай и немного посплетничать не только удобно, но и даже полезно. Для поднятия настроения так точно. Элен лучезарно улыбалась, буквально светилась себя изнутри. В ней жизнь сама горела. Казалось, что дай леди волю своим эмоциям, и она либо пустится в пляс прямо посреди коридора, на глазах нескольких охранников, либо будет всех обнимать. Вот так, запросто. Просто потому, что у нее было хорошее настроение. На ее фоне Юнис выглядела бледно. И дело вовсе не во внешности. Как раз внешнюю красоту Юнис было сложно оспорить. Просто она была грустной, немного дерганой, что неудивительно. Девушка очень волновалась. А еще у нее мелко подрагивали пальцы, поэтому одну руку она спрятала в скрытом кармане обычного домашнего платья, а второй крепче ухватилась за ладошку Элен. А Шарлотта не будет против. Чарли? Леди Арчер звонко рассмеялась. Ты просто не знаешь, какая она удивительная. Остальные девушки сразу не взлюбили ее, только потому, что Шарлотта одаренная. Да что я тебе говорю, ты и сама это прекрасно знаешь. А на самом деле Чарли гораздо честнее их всех. А еще ей на самом деле не интересен конкурс. Но она зачем-то согласилась участвовать в избрании. «И, кстати, почему ты называешь давнюю традицию избрания Алрун конкурсом красоты?» <смех> «Ох, извини!» – легко отмахнулась Лен. «Чарли, да и Гомер постоянно так говорят, вот я и...» «Гомер?» Юнис распахнула глаза. «Ворон?» «Да. Ты разве не знаешь, что он говорящий?» «Не, «Не доводилось слышать?» «Вот теперь Юнис стала любопытна». Она всегда любила животных, но правила, нравы, приличия. Леди не должны заводить странных питомцев. Породистые кошки, небольшие ручные собачки, на худой конец обычные собаки, родословные которых не будет уступать самой семье Готвель. Канарейки тоже приемлемо, но никак не диковинный яркий попугай или уж тем более ворон, да еще и говорящий. «Не переживай!» Элен, повернувшись, легко приобняла Юнис за плечи. «Чарли и правда очень хорошая. Да, она может казаться несколько грубой и категоричной в высказываниях, но ее жизнь в академии...» «Ах, Юнис, ты даже не представляешь, какие удивительные истории она рассказывает!» «И потом, Шарлотта сама никогда не признается в этом!» У нашей чародейки очень большое сердце. Уж поверь, она не будет против твоей компании. Конечно, если ты не приготовила нам какой-нибудь неприятный сюрприз. Нет. Юнис даже отшатнулась от молодой Арчер. Нет, Лен, я... Мне просто хочется провести хоть немного времени в компании. Можно и без чая просто вспомнить, что за стенами этого дворца течет обычная жизнь. И как только избрание закончится, все вернется на круги своя. И напряжение последних лет, наконец, отпустит. Дальше будет просто жизнь, без давящего чувства ответственности перед совершенно чужими людьми. Я... Все в порядке. Не стоит объяснять. Поверь, я тебя прекрасно понимаю. Уверенно постучав в дверь, Эллен подмигнула своей спутнице и, не удержавшись, помахала рукой одному из охранников, который стоял с таким серьезным лицом, что девушку так и подмывала подойти к нему поближе и состроить смешную рожицу, как в детстве. Но Чарли говорила, что не стоит этого делать. Ведь не все из этих сильных мужчин, что были вынуждены охранять семьи Леди, в восторге от своей работы. Поэтому Элен обошлась просто широкой улыбкой и приветственным жестом, на который, о чудо, ей даже ответили легким кивком головы. Наконец-то дверь перед девушками открылась, и на пороге появилась Шарлотта. Правда, выглядела она странно. Потерянный взгляд. В ладони зажат белоснежный платок со следами чего-то красного. Бледное лицо, рубашка выбилась из короткого корсета Наталии. Весь образ чародейки буквально был пропитан небрежностью, а побелевшие губы наводили на странные и весьма пугающие мысли. Шарлотта юнис первая оценила состояние чародейки. Что-то случилось? Мы можем помочь? <Стану> Шарлотта сфокусировала взгляд на обеспокоенном выражении лица Леди Готвель. Юнис, да? Да, Чарли. Лен сделала короткий шаг в сторону Шарлотты. Юнис было очень одиноко, и я пригласила ее к нам на чаепитие. Ты ведь не против? Нет. Усталая улыбка скользнула по губам Шарлотты. Конечно, нет. Только, леди, я вас очень прошу, давайте перенесем встречу на завтра. Сегодня я... Может, стоит позвать медика? Снова спросил Юнис. Ох, нет. Чарли мотнула головой. Со мной ничего страшного, просто новости из дома получила неприятные. И я сейчас, правда, не в том состоянии, чтобы поддерживать беседу. Прошу, не обижайтесь на меня. Чарли! Про какие обиды ты говоришь?» всплеснула руками Эллен. «Не волнуйся о нас. Мы с Юнис отлично проводим время вдвоем, а ты отдыхай. А еще, знаешь, если тебе все же нужна будет компания, даже если просто для того, чтобы кто-то был рядом и молчал, обязательно зови. Мы не бросим». «Да», кивнула леди Готвиль, который и переметнулся взгляд Чарли. Я Я понимаю, что сейчас, возможно, не вовремя, но я очень хочу тебе сказать спасибо, Шарлотта. Ты очень помогла мне на последнем испытании. Я многое поняла. Не хочу больше участвовать в грызне за главный приз. Мне достаточно будет просто достойно пройти все испытания и вернуться домой без чувства стыда за свое отвратительное поведение в отношении других Аллурун. Поэтому, если тебе и правда нужна будет компания или молчаливая поддержка, ты можешь рассчитывать не только на Елен, но и на меня. Спасибо. Снова слабо улыбнулась Чарли. Правда, спасибо вам, девушки. Но я, пожалуй, лучше лягу сейчас спать. А завтра, когда приду в себя, с удовольствием проведу время вместе с вами. Потому что, откровенно говоря, мне просто необходимо отвлечься. Хорошо, Чарли. «Тогда до завтра, но если что...» Элен погрозила пальцем и снова улыбнулась. «Наши двери всегда открыты для тебя». Распрощавшись с чародейкой, девушки медленно пошли по коридору в стороны своих комнат. «Слушай». Элен повернулась к Юнис. «Но мы же можем и вдвоем выпить чай, посплетничать немного, поговорить в конце концов». «Чарли, я уверена, не обидится». — Конечно, не обидится, но, знаешь, я... Я, пожалуй, пойду к себе. — Юнис, ты не хочешь общаться со мной? Элен растерянно оглянулась, будто ища поддержки. — Нет, что ты? Очень хочу. Просто сегодня, наверное, день такой. Ни аппетита, ни настроения не осталось. — Да, я заметила, что на ужине ты почти ничего не ела. Даже проигнорировала десерт. Лен так задорно хихикнула, что чуть полноватая Юнис, любовь к сладкому которой не осталась незамеченной никем из окружения, тоже разулыбалась. «Вот выспались», — подмигнула она блондинке, «и завтра съем все-все пирожные. Так и знай». Распрощавшись до утра, обе девушки скрылись за дверьми своих комнат. Только если Элен продолжала светиться от хорошего настроения, то у Юнис улыбка слетела, стоило ей только переступить порог гостиной. Она медленно обвела взглядом обстановку комнаты, печально вздохнула и медленно пошла в сторону спальни. Рука снова скользнула в карман и уже там сжалась в кулак. На сердце было тяжело до такой степени, что дышать было больно. «С чего бы это?» — думала сама леди Готвиль, но ответа не находила. В этом настроении она, раздевшись, приняла ванную, оставив платье и нижнее белье неаккуратной кучей валяться на полу. Затем достала из гардеробной светлую ночную рубашку, накинула поверх легкий кружевной халат с широкими рукавами и тонким пояском. Долго расчесывала свои длинные, темно-каштановые волосы перед зеркалом и даже находила в себе силы улыбаться своему отражению. А после того, как все приготовления ко сну были готовы, девушка подошла к окну и, не дрогнувшей рукой, распахнула одну из створок. Ее тело обнаружили лишь спустя полчаса. Проклятый туман надежно скрыл в своих объятиях чуть полноватую фигуру молодой девушки, которая погибла с улыбкой на лице. Ноябрь 2024 год.